Глава 53. Человеком, позаботившимся о заказе столика для расположившейся по соседству с Бэкстрёмом и Гигур ри парочки, был шеф отдела контрразведки службы государственной безопасности Швеции. В то время, как двое его сотрудников обедали всего в паре метров от объекта их наблюдения, он сам сидел со своим главным боссом примерно в 7 км по прямой от летней веранды Гранд-отеля. В совещательной комнате здания штаб-квартиры ЦПО в Сольне главу службы безопасности звали Лиза Маттей. Вскоре она собиралась подать в отставку. Но об этом ни шеф контрразведки, ни кто-либо другой из работавших в том же ведомстве понятия не имел. Если бы он знал об этом, вполне возможно, Воздержался бы от встречи с ней и предпочёл доложить об этом деле её преемнику. Ты захотел увидеться со мной, рассказывай, в чём дело, дружелюбно улыбнулось Лиза Маттей. С чего генеральный директор хочет, чтобы я начал? спросил шеф контрразведки и открыл красную папку, которую положил перед собой на большой письменный стол Маттей. Лучше сначала, предложила Маттей. В первую очередь меня интересует предыстория. Потом я хотела бы знать, о чём конкретно идёт речь, а затем, что нам надо предпринять. С деталями можно не торопиться. Предыстория оказалась довольно простой. Дело касалось политических отношений с Россией, которые не были столь плохими с лета 1952 года. когда русские с начала 13 июня сбили шведский военный самолет ДС-3, возвращавшийся на аэродром в Бромму после выполнения разведывательного задания в восточной части Балтийского моря, а три дня спустя проделали то же самое со шведской летающей лодкой «Каталина», направленной на поиски его команды. Сегодня они находились на том же уровне, как и тогда – Последний инцидент случился месяц назад, когда русскую мини-подлодку заметили всего в сотне метров от дворца Дротнингхольм, где живёт его величества король. А мы сами, чем лучше подумала Маттей, которая скоро собиралась на покой, совершенно независимо от международной обстановки. Наш собственный социал-демократический премьер-министр 14 дней назад выступил в средствах массовой информации, И сообщил всем желавшим его слушать, что шведское членство в НАТО ныне стало политической необходимостью. Оставалась формальность в форме повторного голосования в Риксдаге. И кто сейчас выступит против такого предложения, кроме левых? Это же очевидно для любого думающего человека, стоит ему немного поразкинуть мозгами. Но ответить предпочла несколько иначе. Рациональные люди хороши тем, что действуют обдуманно, сказала она. Ты и твои коллеги можете как угодно относиться к российскому президенту и его помощникам, но у них есть одно общее: они думают и действуют рационально, исходя из своих условий. Точно, согласился шеф контрразведки. Поэтому возникает вопрос, как они вообще могли прийти к мысли, что мы и НАТО собираемся напасть на них. Поскольку именно это является исходным пунктом анализа русских, если мы вспомним их историю за последние 600 лет, то не найдём ничего странного, сказала Маттей. Все вокруг, включая нас, пытались уничтожить их постоянно, вот и вся причина. Совершенно независимо от того, кто прав, а кто ошибается, мы действуем исходя из разных предпосылок. Но сейчас я хочу знать, ради чего, собственно, ты пожелал встретиться со мной. Речь шла о комиссаре полиции из Стокгольма по имени Эверт Бекстрём. К сожалению, он также являлся самым известным стражем порядка в стране, благодаря периодическому участию в качестве эксперта в телевизионной программе Место преступления Швеция. а также постоянному мельканию во всех других шведских средствах массовой информации и пользовался большой популярностью в народе. Я убеждён, что ты сталкивалась с ним, когда занималась открытой деятельностью, сказал шеф контрразведки. Да, подтвердила Маттей. С ним и многими другими подобными ему, но поскольку Бэкстрём не тот человек, которого можно забыть, я естественно его помню. И чем он отличился на этот раз? По большому счету он занимался многим таким, что не красило полицейского, хотя в его случае речь не шла об обычных кражах, мошенничествах и насильственных преступлениях. Если начать сначала, то шеф контрразведки имел все основания утверждать, что комиссар Бэкстрем был пресловутым покупателем сексуальных услуг, постоянным клиентом многих проституток. Он продавал секретную информацию о том, что он Как всевозможным средствам массовой информации, так и тем, кого оно напрямую затрагивало, а недавно также позаботился о том, чтобы ему не законно установили камеру наблюдения над дверью квартиры. Официальный доход Бэкстрёма на службе составлял 30.000 крон в месяц после вычета налогов. Однако по самым приблизительным расчётам, за то же время он тратил примерно в четыре раза больше. За последний год он, кроме того, купил за 5 млн крон соседскую квартиру, сломал стены и сделал ремонт обошедшийся ему ещё в пару миллионов, и вдобавок одолжил миллион коллеге, работающей в одном с ним отделе полиции Сольна. Её зовут Анника Карлсон, сказал шеф контрразведки. Мы считаем, что между ними есть личные отношения. Угу. Но зная о том, чем занимаются некоторые другие наши коллеги, «Я не вижу особой причины негодовать», — заметила Маттей. «Ты говоришь о миллионах крон, и вряд ли ведь такие суммы он получал от «Автон Бладет» и «Экспрессон», прячась за статью Конституции о защите источника информации, если вдаваться в юридические нюансы». «Я как раз собирался к этому перейти», — заверил ее шеф контрразведки. «Очень хорошо», — сказала Маттей. «Ведь пока все рассказанное тобой...» Звучит как характеристика обычного коррумпированного коллеги, которого мы с превеликим успехом можем передать в особый отдел прокуратуры для возбуждения дисциплинарного дела. Подобное ведь не в нашей епархии. Как уже сказал, я как раз собирался к этому перейти, повторил её коллега. Назвать причину, почему комиссарам Бэкстрёмам должны заниматься именно мы? "Да?" удивилась Маттей. И чем же он заслужил такую честь? Он, так называемый агент влияния русских, сообщил шеф контршпионажа. Они завербовали его год назад. И как это произошло? В связи с расследованием одного преступления он явно присвоил очень дорогой предмет искусства, вдобавок имеющий очень большую историческую ценность для русских. музыкальную шкатулку, изготовленную по приказу русского царя в качестве подарка для его сына. С помощью одного из своих лучших друзей, известного антиквара Августо Хеннинга, Бэкстрим продал её русским за четверть миллиарда крон, заработав на ней, по-видимому, порядка 50 миллионов. Ну, я слышала эту историю в разных вариантах. Насколько я поняла, речь шла о вещи, изъятой в ходе расследования, которую затем передали шведскому владельцу, и тот в свою очередь продал её русским. А в роли посредника в данной сделке, вероятно, выступил названный тобой антиквар, сказала Маттей. Подлинная история носа Пиноккио, подумала она. 50 миллионов крон чёрным налом. Очень серьезное экономическое преступление, совершенное шведским полицейским при исполнении служебных обязанностей. «Как раз это входит в компетенцию службы по борьбе с экономическими преступлениями», — сказала Маттей. «И вся история в любом случае уже давно мне известна, и я не думаю, что он получил 50 миллионов. Возможно, половину, что само по себе плохо, конечно, но мне по-прежнему непонятно, при чем здесь мы». Серьёзное экономическое преступление, повторил шеф контрразведки. И вообще ему помогает отмывать деньги сосед, живущий в одном доме с Бэкстрёмом. Как его зовут? Слободан Милошевич. Он серб, беженец, прибывший сюда во время войны на Балканах вместе с семьёй. "Да, его я тоже знаю", сказала Матти. "Ему ведь было 10 лет, когда он приехал в Швецию". Сегодня это влиятельный человек в югославской мафии. Владеет и управляет бизнесом в самых разных сферах деятельности: магазинами по продаже компьютерных игр и продовольствия, фирмами по прокату автомобилей, кабаками, всем между небом и землёй, если верить коллегам, которые занимаются организованной преступностью. Но, собственно, речь идёт об отмывании денег и оказании самых разных услуг. более примитивным личностям зарабатывающим себе на хлеб насущный всем на свете от ограбления инкассаторских машин и торговли наркотиками до банальных крупных краж. Бекстрём напомнила Маттей, как Милошевич помогает его купюрам поменять цвет. Помимо прочего, посредством успешной игровой деятельности. «Бэкстрём, похоже, зарабатывает кучу денег, играя в покер в сети, делая ставки на скачках и на всём подобном, хотя, по-моему, он даже не знает, где перед и где зад у лошади». «Я тебя услышала», — сказала Маттей. «Независимо от отдельных деталей и всевозможных преувеличений, я по-прежнему не понимаю, почему мы должны им заниматься. Обычный, коррумпированный коллега, рискуя показаться занудой, повторяю ещё раз». среди да его прокурорским, специализирующимся на преступлениях среди полицейских. Конечно, мы с удовольствием сделали бы это, не будь он агентом влияния русских. Насколько я понимаю, ты никогда не встречался с ним. Комиссар Бэкстрём, хитрый жирный коротышка. У него три главных интереса в жизни: алкоголь, женщины и прожить каждый день себе в радость. И лучше, чтобы он мог получать зарплату, вообще не появляясь на работе. Кроме того, в политическом плане он полный идиот. Шведский патриот, ксенофоб, гомофоб и страстный приверженец всех иных фобий вместе взятых. Зачем чёрт возьми русским понадобилось бы вербовать такого, как он? Ты можешь мне объяснить? А зачем иначе надо было давать ему 50 миллионов? Вдобавок он явно должен получить какую-то высокую русскую награду в декабре, когда они будут праздновать свой двадцатипятилетний юбилей. Это у меня есть только одно объяснение. Они собираются использовать его в качестве агента влияния и заплатили за его популярность в народе, вот и всё. Или они просто хотят наградить его за то, что он помог им вернуть старую музыкальную шкатулку, очевидно очень ценную для них. Она также явно имела большой ценности для Бэкстрёма, усмехнулся шеф контрразведки. Он сегодня, скорее всего, самый богатый полицейский страны, целиком и полностью благодаря своей преступной деятельности. Я имею в виду, что один вопрос, чисто из любопытства, перебил его Маттей. Я полагаю, вы следите за ним? Да, естественно, подтвердил шеф контрразведки. Как раз сейчас он, по-видимому, закончил обедать на веранде Гранд-Отеля вместе со своим хорошим другом Антикваром, и если дальше все пойдет по его обычному пятничному графику, то направится прямо к одной польской проститутке на набережную Норм-Милар-Странд, чтобы она, как обычно, сделала ему так называемый расслабляющий массаж. «Замечательно», — сказала Маттей. Тогда я полагаю, ты позвонишь коллегам из полиции Стокгольма, занимающимся продажной любовью, и позаботишься, чтобы его взяли со спущенными штанами. Потом он сразу же вылетит со службы. Я должен понимать это как приказ прекратить наблюдение за ним? Нет, ответил Маттей. Однако послушайся моего совета. Передай его тем, кто занимается такими, как он. Но у меня и мысли нет вместа тебя руководить твоей деятельностью. Что касается Бэкстрёма, у нас с тобой полное согласие, такой как он не должен быть полицейским. Я обещаю подумать над сей счёт, сказал шеф контрразведки. Да, относительно тактического планирования, добавил он. Хотя в данном случае ты ошибаешься, возразил Маттей, что генеральный директор имеет в виду? Говоришь, что он, пожалуй, самый богатый полицейский Швеции, это неправда. — А кто же тогда? — Ты как раз с ним разговариваешь, — с улыбкой ответила Маттей. — Ты же наверняка слышал в нашем кафетерии все эти истории о дочери немецкого аптекаря. Она перед тобой.